Интермедия. Прошлая часть 19. Драконы высшая раса. Не Неважно, правда это или нет. Главное, что это то, во что верят сами драконы. Понятно, что драконы, будучи высшими существами, не могут быть довольны ситуацией, при которой Сариэль ограничивает их деятельность. В прошлом Гувер и сам был таким как они. В то же время присутствие драконов на этой планете также имеет свою цель. Они не просто так здесь появились. Драконы просто не могут позволить людям действовать против их интересов, не попытавшись хоть как-то помешать им. Даже если итогом этого станет противостояние с Сирель. Значит, твоя задача удерживать меня. Типа того. Сирель пристально смотрит на него, и Гуйри, не выдержав ее взгляда, опустил глаза. Они сейчас находятся в холле сиротского приюта. Гуйри частый гость в данном приюте. Я обычно просто входил внутрь, а не ожидал в холле. В этот раз все иначе. Почувствовав это, секретарь привела Сарель Гуири. Не только Сарель. Любой человек понял бы, что состояние, в котором находится Гуири, далеко от нормального. Учитывая его чрезвычайно подозрительное поведение, даже настолько ничего не понимающего в эмоциях существо, как Сарель, смогла увидеть, что что-то не так. И проведя мини-допрос, она легко получила от него информацию о действиях драконов от Гуири. И что ты собираешься делать? Конечно же, я им помешаю. В этом заключается моя миссия. На вопрос Гуири Сарель дала ответ не задумываясь. А ты уверена, что твоя миссия именно в этом заключается? Но на последовавший за этим вопрос от Гуири Сарель не сразу смогла ответить. Может быть, ты не осознаешь, что произойдет, если позволить людям делать то, что они творят? Если твоя миссия заключается в том, чтобы защитить примитивных созданий, возможно, именно людей надо останавливать, чтобы они не уничтожили планету. Подняв свою голову, Гуири продолжил говорить, высказывая все, что у него скопилось на душе. Конечно же, я также считаю, что полное уничтожение людей как вида это слишком, но что-то же надо делать. Если, конечно, твоя миссия заключается именно в защите примитивных созданий. Гуири смотрит ей в глаза, пытаясь понять, что она думает. Сарель взгляд не отводит, но и ответить ничего не может. Сарель и сама понимает, что ее действия не оптимальны. Тем не менее, она совершенно не сомневается в том, какие действия она должна предпринять. Сарель одинокий ангел. Она существует без собственной воли. Все, что она может это следовать порученной ей миссии. Если сказать точнее, то она стала существом, которое лишено возможности решать. Она может только выполнять свою миссию как будто машина, которая, невзирая на внешние обстоятельства, продолжает и продолжает выполнять одну и ту же заложенную в нее программу. Даже если в программе имеется баг, машина не может его самостоятельно исправить. Так и у Сарель. Она, конечно, понимает, что действует неоптимально, но до данного момента никаких сомнений в своей миссии у нее не было. И только услышав вопрос от Гуири, Сарель задумалась, а верно ли то, что она делает? Это первый раз, когда Сарель хотя бы засомневалась в своих действиях. До этого момента Сарель всегда думала, что ее действия имеют под собой только одну задачу выполнять свою миссию как можно эффективнее. С другой стороны, ее текущие мысли это отход от изначальной цели ее миссии. Первоначальная миссия, порученная Сарель, это защита живущих на планете существ от воздействия на них богов. До тех пор, пока боги не пытаются влиять на что-либо в мире, ей ничего делать не надо. Невзирая на это, Сарель решила самостоятельно взаимодействовать с человечеством даже будучи ангелом в тот самый момент она отклонилась от своей миссии при этом она продолжала слепо верить что она действует именно так как и должна была и тут Гвир задал ей вопрос результатом чего стало то что Сарель впервые за свою долгую жизнь засомневалась в своих действиях Сарель может быть уже настала пора перестать прятаться за своей миссией ты же можешь жить так как захочешь сама забыть о миссии и делать то что считаешь нужным именно ты Сарель Просто не может понять слова Гуири. Нет, каждое слово по отдельности понятно, но вот все вместе понять она просто не способна. Как это жить, как она захочет? Для Серель выполнения возложенной на нее миссии это и есть ее жизнь. При этом ее собственные желания не имеют никакого значения. Или точнее, она, может быть, и чувствует, как было бы правильно, но не может этого осознать. Благодаря чему она и продолжает игнорировать разумные пути решения проблем. Я Не понимаю. Так постарайся понять. Гуйри сам не ожидал, что его слова смогут зацепиться Рель за живое. Но по ее поведению он понимает, что его слова подействовали на нее сильнее, чем он этого ожидал. Это никак не повлияет на то, что я должна сделать. Он не смог понять только одного. Есть большая разница между тем, что чувствует Рель, и тем, что он о ней думает. Понятно, что слова Гуйри о том, чтобы действовать так, как ей подсказывает ее сердце, зацепили что-то внутри нее. И именно из-за этого она отбросила все сомнения, которые появились в ее сердце, поскольку главное, что желало сердце Сарель, — защитить людей. Таким образом, малейшие сомнения о том, как надо действовать, у Сарель испарились. Подожди, Гуйри. Я позволила себе считать тебя своим другом. Поэтому прошу тебя, не делай ничего, чтобы заставило меня убить тебя. Гуйри очень удивился этим словам и тем, что его назвали другом. И тем, что, невзирая на это, его все равно могут убить, если он станет на ее пути. И пока Гуири находился в легком ошеломлении, Сарель покинула холл. Пока меня не будет здесь, прошу позаботиться о сиротах. Покидая холл, попросила она его. Гуири безмолвно смотрит на закрывшуюся дверь с удивленным выражением на лице. Части его души, души дракона, души друга и души человека, восхищающегося Сарель, никак не могли прийти к общему решению. Если смотреть с точки зрения дракона, он должен был бы попытаться задержать Сарель, даже ценой своей жизни. Это, как минимум, позволило бы ему дать немного дополнительного времени для других драконов. Например, можно было бы взять детей в заложники или что-то вроде того. Правда, учитывая, что он уже позволил Сарель уйти, такая возможность уже упущена. Если с точки зрения друга Сарель, он должен был бы предать драконов для Агуири, который всегда гордился тем, что он дракон. Этот вариант даже не рассматривался. В итоге Гуйри так ничего и не выбрал. Массированная атака драконов началась одновременно по всему миру. Это должно было привести к жесточайшему геноциду всего человечества. Вот только Сарель успела подготовиться. А кроме того, само человечество отчаянно сопротивлялось, используя МА-энергию и множество видов оружия, созданного по Тимасом. Поэтому война затянулась намного больше, чем этого ожидали драконы. Драконы атаковали человечество. Человечество отбивалось и ждало прихода Сариэль. После её появления драконы отступали, и так по кругу, таким образом и развивалась ситуация.